«Феба, вы — герой многих романтических приключений, всяческих авантюр», — сказал я капитану Патрицию Маллоне. «Полагаете ли вы, что счастливая или несчастная звезда, если таковые вообще существуют, оказывали влияние на вашу судьбу? И если полагаете, то не работали ли они, за или против вас, так упорно, что вы принуждены были приписать результаты, достигнутые вами в жизни старанием вышеупомянутых звезд. Этот вопрос, напоминавший своей скучной наглостью судебную фразеологию, был мной предложен капитану, когда мы заседали в маленьком кафе Русселина под красной черепичной крышей у Конго-сквер в Новом Орлеане. Авантюристы с бронзовыми лицами, белыми фуражками и кольцами на пальцах часто заходили к Русалину выпить коньяку. Они пребывали с моря и суши и не особенно охотно рассказывали о виденных ими вещах. Не потому, что эти вещи были более поразительны, чем фантазии репортеров, но от того, что они резко отличались от измышлений анонистов печати. а я был вечным свадебным гостем и приставал с расспросами ко всем этим морякам-скитальцам. Этот капитан Маланы был гиберно-иберийским креолом, исколесившим землю во всех направлениях. Наружность у него была, как у всякого другого хорошо одетого человека 35 лет, с той разницей, что у него было безнадежно обветренное лицо, и он носил на цепочке от часов Старинный перуанский талисман из слоновой кости и золота, предохранявший от порчи, но не имевший никакого отношения к его рассказу. «Моим ответом на ваш вопрос, — сказал улыбаясь капитан, — будет история Керни злосчастья, если вы согласны ее выслушать». Моим ответом был удар кулаком по столу на предмет подачи нам коньяку. «Однажды вечером, когда я проходил по улице в упитула начал капитан Маланы, — я заметил, не придавая ему особого значения, маленького человека, быстро идущего мне навстречу. Он наступил на деревянную крышку подвала, с треском пробил ее и провалился. Я вытащил его из кучи угольной пыли на дне подвала. Он быстро смахнул с себя пыль, автоматически изрыгая при этом проклятие тем механическим тоном, каким плохо оплачиваемый актер, произносит заклятие цыганки. Благодарность и пыль, осевшие в его горле требовали промывки. Его желание ликвидировать их было так чистосердечно выражено, что я немедленно зашел с ним в кафе, где нам подали паршивый вермут и горькую. Тут я впервые ясно разглядел, Фрэнсиса Керни. Рост его равнялся приблизительно пяти футам и семи дюймам, но он казался крепким, как кипарис. У него были рыжие волосы самого темного оттенка, его рот представлял из себя такую узкую щель, что вы удивлялись, как мог изливаться из него поток его речей. Его глаза были самого яркого и светлого, самого жизнерадостного голубого цвета. Я никогда не видел таких веселых глаз. Он производил двойное впечатление — человека, прижатого к стене, и человека, которого безопаснее не трогать. «Я только что вернулся из экспедиции за золотом в Коста-Рику», — объяснил он. Помощник штурмана на фруктовом пароходе рассказал мне, что туземцы там набирают из прибрежного песка столько золота, что на него можно скупить весь ром, весь красный калинкор — и все музыкальные ящики в мире. В тот самый день, когда я туда приехал, какой-то синдикат получил правительственную концессию на все изыскания рута минералов в стране. Вторым номером я схватил береговую лихорадку и в течение шести месяцев лежал в соломенной хижине и считал зеленых и синих ящериц. Мои кошмары оправдались, когда я поправился — потому что рептилий там действительно было сколько угодно. Я поехал обратно, нанявшись третьим поваром на норвежский бродячий пароход. У него, не доходя две мили до карантина, взорвался котел. Мне ведь суждено было сегодня провалиться в этот погреб, поэтому я совершил весь остальной путь вверх по реке на пароходишке, который приставал к берегу ради каждого рыбака, желавшего получить пачку табаку. И вот я здесь в ожидании дальнейшего. И оно придет. «Оно придет», — продолжал этот странный мистер Керни. «Оно придет в лучах моей яркой, но не особенно щепетильной звезды». Личность Керни сразу очаровала меня. Я угадал в нем смелую душу, беспокойную натуру и способность к мужественному сопротивлению ударам судьбы, которые делают его соотечественников, такими ценными товарищами в рискованных приключениях. Мне тогда как раз нужны были такие люди. У меня был пароход в 500 тонн, ошвартовавшийся на фруктовой пристани и готовый к отплытию на завтрашний день с грузом сахара, леса и листового железа для порта. Ну, назовем эту страну Эсперандо. Все это происходило не так давно, и имя Патриция Маллоне... Упоминается там еще до сих пор, когда обсуждается ее неустойчивое политическое положение. Под сахаром и железом были у меня упакованы тысячи винчестерских винтовок. В Агуас-Фрес, столице, дон Рафаэль Вальдеве, военный министр, самый благородный и талантливый патриот Эсперандо, ждал моего прибытия. Вы, без сомнения, слышали не без улыбки о вечных войнишках, о восстаниях в этих маленьких тропических республиках. Они производят только легкий шум по сравнению с грохотом сражений между крупными государствами. Но там, на месте, под всеми этими смешными мундирами, мелочной дипломатии нелепыми минами и контрминами можно найти настоящих государственных людей и патриотов. Таким был дон Рафаэль Вальдевиа. Его великим, честолюбивым замыслом было стремление доставить Эсперанда мир и благосостояние и возвысить ее в глазах влиятельных государств. Итак, он ждал моих винтовок Вагуас Фриас. Но можно подумать, что я стараюсь залучить вас в сторонники. Нет. Мне нужен был Фрэнсис Керни. Я это и сообщил ему в длинной речи, пока мы сидели за отвратительным вермутом, вдыхая удушливый запах чеснока и брезента, который, как вам известно, является специфическим ароматом кафе в приречных кварталах нашего города. Я говорил о тиране, президенте крузи и о тяготах, которые налагают на народ его алчность и наглая жестокость. Керни при этом залился слезами. Я осушил эти слезы описанием тех наград, которые дарует нам судьба, когда мы не притеснителя и выдворим на его место мудрого и великодушного Вальдевия. Тут Керни вскочил с места и сжал мою руку силой медведя. — Я ваш, — сказал он, — до тех пор, пока последнюю косточку ненавистного деспота не сбросят в море с высочайшей вершины кордильер. Я заплатил, и мы вышли. У дверей Керни перевернул локтем стеклянную витрину и разбил ее на мелкие куски. Я заплатил хозяину, сколько он запросил. — Переночуйте у меня в отеле, — сказал я Керни. — Мы отходим завтра в полдень. Он согласился, но на тротуаре он снова начал сыпать проклятиями своим унылым, однообразным ровным тоном, как когда я его вытащил из угольного погреба. — Капитан, — сказал он, — прежде чем нам идти дальше, я обязан честно предупредить вас, что я известен от Баффинного залива до огненной земли как керни злосчастья, и это так и есть. Все, в чем я принимаю участие, взлетает на воздух. за исключением воздушных шаров. Я проигрывал каждые пари, которые я заключал, если только не контрировал его сам. Каждое судно, на котором я плавал, шло ко дну, за исключением подводных лодок. Все дела, в которых я когда-либо был заинтересован, разлетались вдребезги, кроме патентованной бомбы, изобретенной мной. Все, за что я принимался, стараясь сдвинуть с места, я вгонял в землю, кроме того случая, когда я пытался пахать. Почему меня и прозвали керни злосчастья? Я думал, что я обязан сказать вам это. Злосчастье, сказал я, или то, что нами так называется, может иногда тормозить дела каждого из нас, но если оно упорствует и переходит границу того, что мы называем средними числами, для этого должна быть какая-нибудь особая причина. — Причина есть, — выразительно сказал Керни, — и когда мы пройдем еще квартал, я вам ее покажу. Удивленный, я шел рядом с ним, пока мы не добрались до Канал-стрит и не вышли на середину этой широкой улицы. Керни схватил меня за руку и трагически вытянул указательный палец по направлению к довольно блестящей звезде, которая сияла ровным блеском над горизонтом. — Это Сатурн, — сказал он, — звезда, которая управляет неудачами, злом, разочарованиями, невезением и неприятностями. Я родился под этой звездой. При каждом моем движении Сатурн выскакивает и ставит мне преграду. Это фатальная планета на небе. Говорят, что он имеет 73 тысячи миль в диаметре и по составу нетверже протертого горохового супа. У него столько же неприличных и коварных колец, как в Чикаго. «Понимаете, каково это — родиться под такой звездой?» Я спросил Керни, где он получил все эти поразительные сведения. «От Азраса, великого астролога в Кливленде», — сказал он. «Он посмотрел в стеклянный шар и сказал мне мое имя, прежде чем я успел сесть на стул. Он предсказал мне день моего рождения и смерти, прежде чем я успел выговорить слово, а затем он составил мой гороскоп, и звездная система втянула меня в солнечный круг. Злосчастье должно было преследовать Фрэнсиса Керни от «А» до интеллекта, а также и всех его друзей, замешанных в его дела. За это я дал 10 долларов. Азрас был очень огорчен, но он слишком уважал свою профессию, чтобы неправильно истолковать небеса для кого бы то ни было. Это происходило ночью, и он провел меня на балкон, откуда открывался свободный вид на небо, и он показал мне, которая звезда Сатурн, и как ее находится с разных балконов и в разных широтах. Но ни в одном Сатурне дело. Он только заправило. Он вырабатывает столько неудач, что ему разрешается держать при себе целую команду вице-светил, помогающих их распределять. Они все время вертятся около главного склада, и каждый бросает невезение в свой специальный район. — Видите эту безобразную маленькую красную звезду, приблизительно восьми дюймах над Сатурном, с правой стороны? — спросил меня Керни. — Ну вот это она и есть. Это Феоба. Она меня опекает. «Согласно дню вашего рождения, — сказал Азрас, — ваша жизнь подвержена влиянию Сатурна. На основании часа и минуты, когда это произошло, вы должны находиться под управлением непосредственным влиянием Фебы, его девятого спутника». Так сказал Азрас. керни злобно потряс кулаком по направлению к небу. «Будь она проклята, она хорошо делает свое дело», — сказал он. С тех пор, как меня астрологировали, злосчастье преследует меня, как моя тень. Я вам это уже говорил. И многие годы до этого. Теперь, капитан, я сообщил вам мой гандикап, как подобало порядочному человеку. Если вы опасаетесь, что моя несчастная звезда может испортить ваш план, пошлите меня к черту. Я успокоил Керни, как только умел. Я предложил ему изгнать на время своих мыслей астрологию и астрономию. Меня притягивало явное мужество и энтузиазм этого человека. «Посмотрим, что могут сделать немного мужества и энергии против несчастной звезды», — сказал я. «Мы завтра отходим в Аспирандо». Едва мы прошли 50 миль вниз по Миссисипи. как у нашего парохода сломался руль. Мы послали за буксиром, чтобы потащить нас обратно, и потеряли на это три дня. Когда мы добрались до голубых волн залива, казалось, что над нами собрались все тучи со всей Атлантики. Мы были твердо уверены, что нам придется подсластить нашим сахаром эти бурные волны и сложить наше оружие и лес на дне Мексиканского залива. Керни не пытался уменьшить хоть на йоту ответственность за это, взваленную на его плечи фатальным гороскопом. Он выстаивал все бури на палубе, покуривая черную трубку, причем казалось, что дождь морская вода только подливали масло в ее огонь, чтобы не давать ей потухнуть. Он потрясал кулаком по направлению к черным тучам, за которыми его зловещая звезда подмигивала ему невидимым глазом. Когда однажды вечером тучи рассеялись, он начал поносить свою коварную попечительницу с мрачным юмором. — Ты на страже, не правда ли, красноволосая ведьма? Устраиваешь баню для маленького Фрэнсиса Керни и его друзей? Подмигивай, подмигивай, чертова кукла! — Ах, вы дама! Ну-ну, похлопочи и хрящевка. Пусти пароход ко дну, одноглазая колдунья! Феба! Хм! Имечка, как у путной, нельзя судить о женщине по ее имени. Почему мне не дали звезды мужского рода? Я не могу даже высказать Фебе все замечания, которые я сделал бы мужчине. Эх, Феба, чтоб ты сдохла. В течение восьми дней штормы, шквалы и смерчи сбивали нас с пути, тогда как мы должны были уже на пятый день быть в аспиранду. Наш Иона проглатывал свою вину с трогательным чистосердечием, но это едва ли уменьшало затруднения, которым подвергалось наше дело. Наконец, в один прекрасный день мы вступили в тихий лиман, маленький Рио-Эскандидо. Три мили мы ползли вверх по течению, нащупывая узкий канал между мелями, С заросшими до краев гигантскими деревьями и беспорядочной растительностью затем наш свисток издал легкий трубный звук и через пять минут мы услышали ликующий крик карлос мой храбрый карлос квинтана с треском пробился через заросли он кричал и с безумной радостью размахивал своей шляпой На расстоянии сотни ярдов находился его лагерь, где нашего прибытия ждали 300 отборных патриотов-эсперанда. Карлос уже месяц, как обучал их там в военной тактике, и прививал им дух революции и свободы. «Мой капитан, компадре мио!» — кричал Карлос, пока спускали мою лодку. «Если бы вы видели их в поротном строю, когда они идут колонны или маршируют по четыре в ряд, они великолепны!» а как они владеют оружием, но, увы, нам приходится довольствоваться только бамбуковыми палками. — Ружья, капитан, скажите, что вы привезли ружья! — Тысячу винчестеров, Карлос! — закричал я ему, — и две пушки гатлинга. — Вальгамет Гиос! — воскликнул он, подбрасывая шляпу на воздух. — Мы сметем весь мир! В эту минуту Керни упал с борта парохода в воду. Он не умел плавать, команда кинула ему веревку и вточила его обратно на борт. Я поймал его взгляд, полный патетического, но все же бодрого и бесстрашного признания своей несчастной звезды. Я сказал себе, что его, может быть, следует избегать, но им нельзя не восхищаться. Я отдал приказание немедленно выгрузить оружие, амуницию и провиант. Это удобно было сделать при помощи пароходных шлюпок, за исключением двух пушек. Для переправки их на берег мы везли с собой в трюме большую плоскодонную лодку. Я тем временем отправился с Карлосом в лагерь и сказал солдатам небольшую речь на испанском языке. Они выслушали ее с энтузиазмом. После этого Карлос угостил меня вином и папиросами в своей палатке. Затем мы вернулись к реке, чтобы взглянуть, как идет разгрузка. Оружие и припасы были уже выгружены на берег, и команда людей под наблюдением низших офицеров перетаскивали их в лагерь. Одна из пушек была благополучно доставлена на берег. Другую, когда мы подошли, только что пытались перекинуть через борт. Я заметил Керни, который летал взад и вперед по палубе. Казалось, что у него честолюбие хватит на десятерых, а работал он за пятерых. По-видимому, его усердие хлынуло через край, когда он увидел Карлоса и меня. Конец каната свободно болтался откуда-то с текелажа. Керни порывисто кинулся вперед и ухватился за него. Раздался треск, шипение, появился дым от положенной пакли, и пушка упала, как гиря, пробила дно плоскодонки и исчезла в двадцати футах воды и пяти футах тины. Я повернулся спиной к этой сцене. Я слышал громкие крики Карлоса, как бы вызванные чрезмерным горем, слишком острым для слов. Я слышал жалобное ворчание команды и проклятие Торреса, Шкипера, но я был не в силах видеть это. К ночи в лагере был восстановлен некоторый порядок. Военная дисциплина не соблюдалась здесь слишком строго, и солдаты собрались группами вокруг обеденных костров, играя в азартные игры, распевая песни или обсуждая с болтливым оживлением возможности похода на столицу. В мою палатку, которую раскинули для меня по соседству с моим старшим лейтенантом, Вошел Керни, неукротимый, улыбающийся, с блестящими глазами. На нем не было заметно следов от ударов, нанесенных ему несчастной звездой. У него был скорее вид знаменитого мученика, испытания которого были столь возвышены и так прославлены, что он заимствовал от них некоторый блеск и престиж. «Ну, капитан, — сказал он, — я думаю, вы понимаете, что Керни злосчастье еще не потонул». Ужасно досадно с этой пушкой. Ее нужно было отвести только на два дюйма от поручней. Вот зачем я схватился за этот канат. Кто бы мог подумать, что моряк, будь это хоть сицилийский уволень на корыте для перевозки фруктов, способен закрепить канат простым узлом. Не думайте, капитан, что я пытаюсь снять с себя ответственность. Всему виной мое счастье. «Есть люди, — сказал я серьезно, — которые проводят жизнь, сваливая на счастье и случай все ошибки, которые происходят по их вине и неопытность. Я не говорю, что вы такой человек. Но если все ваши неудачи можно свести к этой крошечной звезде, нам надо как можно скорее ввести в наших университетах кафедру моральной астрономии». «Величина звезды не имеет значения, — сказал Керни, — все дело в ее качестве. Это совсем как женщинами. Поэтому они дали большим планетам мужские имена, а маленьким звездам — женские, чтобы выйти сухими из воды, когда дойдет до дела. Допустим, они назвали бы мою звезду Агамемноном или Биллом Маккарти или чем-нибудь в этом роде вместо Фебы. Каждый раз, когда один из этих старых хрычей коснулся бы кнопки бедствия и послал бы мне по беспроволочному телеграфу какую-нибудь из моих невзгод, Я мог бы поговорить с ним и высказать ему свое мнение в соответствующих выражениях. Но вы не можете быть хамом по отношению к даме». «Вам нравится острить над этим, Керни», — сказал я, не улыбаясь. «Но мне не до шуток, когда я подумаю, что мой Гатлингс завяз в речной тине». «Что касается этого», — сказал Керни, сразу бросая легкий тон, «я уже сделал всё что мог». У меня есть некоторый опыт подъема плит в каменоломнях. Мы с Торисом приготовили канаты. Мы вытащим пушку на твердую почву завтра до полудня. Невозможно было долго оставаться в контрах с керней злосчастья. Мы еще раз, — сказал я ему, — обойдём этот вопрос о счастье. Есть у вас какой-нибудь опыт в муштровке новобранцев? «Я был старшим сержантом и инструктором», — сказал Керни, — в чилийской армии в течение года. «Еще год был капитаном артиллерии». «Что стало с вашей командой?» — спросил я. «Все до одного убиты», — сказал Керни во время восстания против Балмаседы. Злоключения человека, родившегося под несчастной звездой, представлялись мне больше с комической стороны. Я откинулся на свою койку, покрытую козьей шкурой, и смеялся до того, что чаще кругом задрожало. Керни усмехнулся. «Я ведь говорил вам, как обстоит со мной дело», — сказал он. «Завтра», — сказал я, — «я отрежу сотню человек, и вы будете обучать их стрельбе и эволюциям в ротном строю». — Вы получите чин лейтенанта, но только ради бога, — Керни убеждал я его. — Постарайтесь побороть это суеверие, если это можно так назвать. Невезение, как и всякий другой гость, предпочитает идти туда, где его ожидают. Выбросьте звезды из головы. читайте эсперанду вашей счастливой планетой. — Благодарю вас, капитан, — спокойно сказал Керни. — Рад стараться. В полдень, на следующий день, согласно обещанию Керни, затонувший Гатлинг был извлечен. Затем Карлос, Мануэль, Ортис и Керни, мои лейтенанты, роздали солдатам винчестеры и начали обучать их. Мы не стреляли даже холостыми патронами, так как берег Эсперанда самый тихий в мире, и мы не хотели, чтобы до ушей правительства дошли сведения о наших приготовлениях. Днём прибыл в верховой на муле с письмом камней из Агуас-Фрес от дона Рафаэля Вальдеви. Когда я произношу имя этого человека, за ним неудержимо льются у меня восхищённые отзывы о его величии, благородной простоте, о его выдающемся гении. Он был путешественником, изучавшим людей и правительства. ученым, поэтом, вождем, солдатом, стратегом и кумиром населения Эсперанда. Он в течение многих лет удостаивал меня своей дружбой. Я первый внушил ему мысль, что он должен оставить после себя в виде памятника новое Эсперанду, страну, освобожденную от власти беспринципных тиранов, народ, осчастливленный и обогащенный мудрыми и беспристрастными законами. Когда он согласился, он предался этому делу с неутомимым рвением, которое он вкладывал во все свои начинания. Хранилища его больших богатств были открыты для тех из нас, кому были доверены скрытые пружины заговора. Его популярность была так велика, что заставила президента Круза предложить ему портфель военного министра. «Время настало», — сообщил дон Рафаэль в своем письме. Он предсказывал несомненный успех. Народ уже начинал публично протестовать против насилий Круза. Толпы граждан уже бродили в столице по ночам, бросая камни в общественные здания и выражая свое недовольство. бронзовой статуи президента Круза в ботаническом саду накинули на шею веревку и сбросили ее с пьедестала. Оставалось только появиться мне с моим войском и тысячу винтовок. А ему выступить вперед и объявить себя спасителем народа, чтобы не изложить круза в течение одного дня. От правительственного войска в 600 человек, расквартированного в столице, можно было ожидать только формального сопротивления. Страна принадлежала нам. Он предполагал, что мой пароход к этому времени прибыл в лагерь Квинтаны. Он предлагал для выступления день 18 июля. Это даст нам шесть дней сроку, чтобы собрать лагерь и двинуться на Агос-Фриэс. В ожидании этого дон Рафаэль оставался моим искренним другом и компадре Эн-Ла-Кауза-де-Либертад. Утром четырнадцатого мы двинулись в поход по направлению к окаймлявшему море горному хребту. Пропав шестьдесят миль длиною, должна была привести нас в столицу. Винтовки и припасы мы нагрузили на вьючных мулов. 20 человек, приставленных к каждой из пушек Гатлингса, легко катили их по плоским низинам. Наши войска хорошо обутые и накормлены, и шли бодро и охотно. Я и мои три лейтенанта ехали верхом на сильных местных горных пони. Не доходя одной мили до лагеря, один из вьючных мулов заортачился, выбился из строя и свернул с тропинки в чащу. Проворный керни быстро помчался ему наперерез и перехватил его. Он поднялся на стременах, высвободил одну ногу и угостил непокорное животное здоровым пинком. Мул споткнулся и с шумом упал боком на землю. Когда мы собрались вокруг него, он поднял на керни свои огромные глаза с почти человеческим взглядом и околел. Это было плохо. Но еще хуже, по нашим понятиям, было связанное с этим второе несчастье. Часть поклажи мула состояла из ста фунтов самого лучшего кофе, который можно получить в тропиках. Мешок лопнул, и драгоценная коричневая масса рассыпалась в густой заросли, которую было покрыто болото. Чертовское несчастье. Когда вы отнимаете у жителей Эсперанда его кофе, Вы уничтожаете его патриотизм и 50% его ценности как солдат. Солдаты начали сгребать драгоценное вещество, но я отозвал Керни на несколько шагов, чтобы нас не могли услышать. Мера моего терпения была переполнена. Я вынул из кармана пачку денег и вытащил несколько кредиток. «Мистер Керни», — сказал я, — «это деньги донора Фаэля Вальдевия, которые я трачу на его дело. Я сейчас окажу ему самую большую услугу. Вот 100 долларов. Счастье или несчастье, но мы с вами должны расстаться. Звезда или не звезда, но катастрофы, по-видимому, идут за вами хвостом. Возвращайтесь на пароход. Он остановится в Амстане, чтобы разгрузить лес и железо, а потом пойдет обратно в Новый Орлеан». Передайте эту записку шкиперу, чтобы он принял вас на пароход. Я написал несколько слов на листке, вырванном из записной книжки, и сунул его вместе с деньгами керни в руку. — Прощайте, — сказал я, протянув ему руку. — Не думайте, что я недоволен вами, но в этой экспедиции нет места для, ну, скажем, сеньориты Фебы. Я сказал это с улыбкой, стараясь смягчить удар. Желаю вам, чтобы ваше невезение прекратилось. Керни взял деньги и записку. «Это было только легкое прикосновение», — сказал он. «Я только чуть-чуть подтолкнул его кончиком сапога. Но не все ли равно? Этот проклятый мул околел бы, если бы я смахнул пыль с его боков пуховкой от пудры. Таково мое счастье». Что делать капитан мне очень хотелось бы участвовать вместе с вами в этой маленькой схватке вагос фрес полный успех вашему делу он повернулся и пошел обратно не оглядываясь поклажу злополучного мула переложили на пони фрэнсиса керни и мы продолжали путь. Мы шли четыре дня по холмам и горам, переходя вброд ледяные потоки, проходя покрошившимся под нашими ногами карнизом скал, поднимаясь ползком на скалистые обрывы над чудовищными безднами, пробираясь, еле переводя дух по шатким мостам, пересекавшим бездонные пропасти. Семнадцатого вечером мы расположились лагерем у маленькой речки на голых холмах, в пяти милях от Агуас Фрес. На заре мы должны были двинуться дальше. В полночь я стоял у моей палатки, вдыхая чистый холодный воздух. Звёзды ярко сияли на безоблачном небе, придавая ему его настоящий вид безграничной глубины и отдаленности, если смотреть на него из туманной тьмы запятнанной земли. Планета Сатурн находилась почти в зените, я с полуулыбкой созерцал зловещую красную искру ее коварного спутника, демонической звезды несчастного Керни. Затем мои мысли перекинулись через холмы к сцене нашего грядущего торжества, где героический и благородный Дон Рафаэль ожидал нашего прибытия, чтобы зажечь новую и блестящую звезду на политическом горизонте Асперандо. Я услышал в высокой траве справа от меня легкое шуршание. Я обернулся и увидел, что ко мне направляется керни. Он был оборван, вымок от росы и хромал. Его шляпа и один сапог исчезли. Он обернул вокруг одной ноги какое-то изделие из холста и травы, но он приближался с видом человека, который достаточно уверен в своих заслугах, чтобы стать выше нелюбезного приема. — Что ж, сэр, — сказал я, холодно глядя на него, — если у нас еще кое-что сохранилось, я не вижу причины, почему бы вам не удалось теперь окончательно уничтожить и погубить нас. — Я отстал от вас на полдня пути, — сказал Керни, вытаскивая из прикрытия своей хромой ноги камень. чтобы моя неудача не коснулась вас. Я не мог поступить иначе, капитан. Я непременно хотел участвовать в этой затее. Довольно тяжелая была прогулка, в особенности в рассуждении продовольствия В низинных положим, я всегда находил бананы и апельсины, но выше было тяжелее. Но ваши люди оставили много козлятины на местах стоянок. Вот ваши сто долларов, капитан. Позвольте мне участвовать в завтрашней драке. «За сто сотен долларов я тоже не согласился бы, чтобы мои планы теперь встретили затруднения», — сказал я. «Все равно, будет ли оно вызвано зловредными планетами или промахами простых смертных». Но на расстоянии пяти миль от нас находится Агуас-Фриас, и дорога свободна. Я сомневаюсь, что Сатурн и все его спутники могли бы теперь испортить наш успех». Во всяком случае, я не выгоню ночью такого усталого путника и бравого солдата, как вы, лейтенант Керни. Там, у самого яркого костра, палатка Мануэля Ортиса. Вызовите его и скажите ему, чтобы он снабдил вас пищей, одеялами, одеждой. Мы двинемся в путь с зарей. Керни кратко, но чувствительно поблагодарил меня и удалился. Едва он отошел на двенадцать шагов, как внезапная вспышка озарила окружающие холмы. Зловещий, все растущий шипящий звук, как от выбивающегося пара, наполнил мои уши. Затем последовал гул, как бы от далекого грома, с каждой минутой усиливавшийся. Этот ужасающий шум завершился страшным взрывом, от которого пошатнулись горы, как при землетрясении. Иллюминация усилилась до такого ослепительного блеска, что я закрыл глаза руками, чтобы сохранить их. Я думал, что настал конец мира. Я не мог представить себе естественное явление, объясняющее это. Мой рассудок колебался. Оглушительный взрыв растворился в глухом гуле, который предшествовал ему, и в этом гуле я расслышал испуганные крики моих солдат, скатившихся со своих лежанок и безумно носившихся взад и вперед. Я также услышал резкий звук голоса Керни, кричавшего. «Они обвиняют в этом меня! Черт знает, что это было! Но у Фрэнсиса Керни объяснений не ищите!» Я открыл глаза. Горы были на своем месте, темные и прочные. Значит, это не было извершением вулкана или землетрясением. Я взглянул на небо и увидел нечто похожее на хвост кометы, пересекавшие зенит, направляясь к западу. Этот огненный след с каждой минутой становился бледнее и уже. — Метеор! — громко закричал я. — Падение метеора! Опасности нет! Затем все звуки потонули в громком ликовании, вырвавшемся из груди керни. Он поднял обе руки над головой и стоял на цыпочках. «Феба исчезла!» — кричал он во всё горло. «Феба лопнула и отправилась ко всем чертям! Взгляните, капитан, эта маленькая красноголовая ведьма разлетелась на кусочки! Она, видно, нашла, что не так-то легко справиться с Керней и так раздулась от злобы и подлости, что у нее котел лопнул! Я больше не буду керни злосчастьем! О, будем веселиться!» встанька. На стенке сидел, Ванька лопнул, потом околел. Я с удивлением посмотрел наверх и нашел Сатурн на его месте, но маленькая, красная, мигающая искра в его соседстве, на которую Керни указал мне, как на свою несчастную звезду, исчезла. Я видел ее там всего полчаса назад. Она, вне всякого сомнения, была сброшена с неба одним из этих ужасных таинственных спазмов природы. Я хлопнул керни по плечу. «Мой мальчик», — сказал я, — «пусть это расчистит вам дорогу». «По-видимому, астрологии не удалось покорить вас. Надо снова составить ваш гороскоп, назначив вашими путеводными звездами мужество и честность. Я поручусь, что вы победите». Теперь идите в палатку и ложитесь спать. С зарей наш лозунг. 18 июля в 9 часов утра я въехал в вагуас Фриас рядом с Керни. В чистом полотняном костюме со своей военной выправкой и острым взглядом он казался идеалом борца-авантюриста. Я представлял себе его верхом в качестве командира отряда телохранителей президента Вальдевия, когда посыплются награды от нового правительства. Карл следовал за нами с войском и снаряжением. Он должен был остановиться в лесу за чертой города и сидеть там, пока не получит приказа о выступлении. Мы с Керни поехали по Калли-Ануа. направляясь к резиденции дона Рафаэля в другой части города. Проезжая мимо роскошного здания университета Эсперанда, я увидел в открытом огне сверкающие очки и лысую голову Герра Берговица, профессора естествоведения и человека, преданного дону Рафаэлю мне и нашему делу. Он приветствовал меня рукой и своей широкой ласковой улыбкой. В Агуас Фриус не было признаков возбуждения. Люди бродили по городу так же спокойно, как всегда. Рынок был переполнен женщинами с непокрытыми головами, покупавшими фрукты и карны. Со дворов трактиров доносилось брецание гитар. Мы могли убедиться, что дон Рафаэль ведет осторожную, выжидательную игру. Его резиденция была большим, но низким зданием, окруженным большим двором, засаженным декоративными деревьями и трофическими кустарниками. У дверей появилась старуха и сообщила нам, что дон Рафаэль еще не встал. «Передайте ему, — сказал я, — что капитан Маланы и его друг хотят немедленно его видеть. Он, может быть, заспался?» Она вернулась с испуганным видом. Я кричала ему, сказала она, и звонила в звонок много раз. Но он не отвечает. Я знал, где находилась его спальня. Мы с Керни оттолкнули женщину и направились туда. Я налег плечом на тонкую дверь и силой открыл ее. Дон Рафаэль сидел с закрытыми глазами в кресле перед большим столом, заваленным книгами и картами. Я дотронулся до его руки. Он уже несколько часов был мертвым. На его голове над ухом зияла рана, вызванная тяжелым ударом. Кровь давно перестала сочиться. Я велел старухе позвать Моссо и поспешно послал за Берговицем. Он пришел, и мы стояли с ним около трупа, пораженный этим ужасным несчастьем. так иногда из-за нескольких капель крови, выпущенных из вен одного человека, может иссякнуть жизнь целого народа. Берговец неожиданно нагнулся и поднял темноватый камень, величиной с апельсин, который он нашел под столом. Он внимательно рассмотрел его сквозь большие очки взглядом ученого. Осколок, — сказал он, — взорвавшегося метеора. Самый замечательный из всех метеоров за двадцатилетний период взорвался сегодня над городом вскоре после полуночи. Профессор быстро взглянул на потолок. Мы увидели голубое небо через дыру величиной с апельсин почти над самым стулом Дона Рафаэля. Я услышал знакомые звуки и обернулся. Керни бросился на пол и изливал свой репертуар ядовитых, замораживающих кровь проклятий по адресу своей несчастной звезды. Феба была, несомненно, особой женского пола. Даже в ту минуту, когда она летела на своем пути к огненному разложению и вечному мраку, последнее слово осталось за ней. Капитан Маллоне был опытным рассказчиком. Он знал, на каком месте следует прервать рассказ. Я сидел, восхищаясь его эффектным заключением, когда он заставил меня встрепенуться, продолжая. «Конечно, — сказал он, — нашим планам пришел конец. Некому было занять место дона Рафаэля. Наша маленькая армия растаяла, как роса под солнцем». Как-то раз, по возвращении в Новый Орлеан, я рассказал эту историю приятелю, который занимал профессорскую кафедру в Туланском университете. Когда я кончил, он засмеялся и спросил, знаю ли я что-нибудь о дальнейшем счастье Керни. Я сказал ему, что нет, я больше не видел Керни, но, расставаясь со мной, Керни выразил уверенность, что его будущее сложится теперь удачно, так как его несчастную звезду сбросили с неба. «Несомненно, — сказал профессор, — для него лучше не знать правды. Если он приписывает свои несчастья Фебе, девятому спутнику Сатурна, то эта коварная дама все еще занята его судьбой. Звезда по соседству с Сатурном, которую он принимал за Фебу, была около этой планеты по простой случайности своего движения. Он, вероятно, в разное время считал многие другие звезды, случайно находившаяся подле Сатурна своей несчастной звездой. Настоящая Феба видна только через очень сильный телескоп. «Около года спустя, — продолжал капитан Маллана, — я шел по улице, пересекающей рынок Пойдрас. Необычайно полная краснолицая дама в черном шелковом платье столкнулась со мной на узком тротуаре и сердито нахмурилась. За ней шествовал маленький мужчина, нагруженный выше головы свертками и мешками провизии и овощей. Это был Керни, но изменившись. Я остановился и пожал ему руку, все еще цеплявшуюся за мешок с чесноком и красным перцем. «Ну, как ваше счастье, старый компонеро?» — спросил я его. У меня не хватило духу открыть ему правду о его звезде. — Что ж, — сказал он, — я женат, как вы могли догадаться. — Фрэнси, — сокликнула его низким грубым голосом полная дама, — ты собираешься простоять весь день, болтая на улице? — Иду, иду, Феба, дорогая, — сказал Керни и поспешил за ней. Капитан Малына снова замолчал. «В конце концов, вы верите в счастье?» — спросил я. «А вы?» — возразил капитан со своей двусмысленной улыбкой, затемненной полями его мягкой соломенной шляпы.